произнёс Розитер. Близнец. Мы посмотрели на хозяина, потом друг на друга. Он не обращал на нас никакого внимания, а просто уставился через весь двор куда-то в сторону холмов. Тогда я рассказал им о том, как обнаружил Еладенни, как шёл по следу Близнеца и Н, и о разговоре с Лизой, и о том, как доставил Н домой. Майор собирает отряд, чтобы отправиться за скотом и за близнецом Бейкером, если только его можно найти, сообщил я. "Вор", стрелок добавил я. "Лиза говорила, что он убил нескольких человек и теперь хочет добраться до меня". Я посмотрел на собравшихся. "Моя мать застрелила Стэна Бейкера, его брата-близнеца, когда он пытался украсть часть нашего скота". Барби Эн вытаращила на меня глаза. "Вашего скота? призрительно воскликнула она: "Сколько скота может быть у проходимца?" Розитер раздраженно качнул головой и, не задумываясь, сказал: "Барби Эн у Тела на больше скота, чем у нас всех здесь вместе взятых со всех ранчо. Он живет в настоящем доме. Да что там говорить, весь дом майора разместится в его гостиной. Ну это, положим, не правда? Теперь все уставились на меня. Только Фуентес." слегка улыбался. Какая чушь! воскликнула Барби Н. Она никогда меня особенно не любила и теперь просто не могла поверить словам отца. Но я не слишком дорожил ее мнением. Он вам все наврал. Если мы едем, то нам пора выступать. Остановил я дискуссию. Но нам нужно, чтобы кто-нибудь остался. Я посмотрел на Харли. Может, ты? Джо Хинк уже встает и держит в руках револьвер. Пусть он останется, а я я никогда не любил скатакрадов. Розитер стоял тут, сгорбленный старик, одно воспоминание, оставшееся от некогда великолепного молодого мужчины, приехавшего когда-то к нам на пустошь. Теперь он весь осел, как будто сломался. А вот и они, указал на дорогу Харли, майор Блэч и с ними куча народу. Телан, произнес Розитер умоляющим тоном. Не дай им повесить его. От удивления я уставился на слепца. Мне никогда не доставляло удовольствия смотреть, как кого-то вешают, но близнец Бейкер заслужил наказание больше, чем кто-либо другой. Он убил Денни и дваня расправился с Энн Тимберли. Он украл столько скота, что почти всех вас пустил померу. Теллон, ты можешь их остановить. Не дай им повесить его. Подскокал Блэч. Рядом с ним Роджер, Иггерман и несколько всадников, которых я не знал. Сэдлера среди них не было. "Блэч", окликнул я. "Помнишь нашу первую встречу неподалёку от Пласкагорья?" "Помню. Тогда с тобой был ещё один человек. Кто это?" "Он из твоих ребят?" "А, этот. Он не местный. Скупщик скота пытался договориться о закупках на следующий год." хотел приобрести несколько тысяч голов и купил. Да я не видел его с тех пор. Приятный человек, останавливался у нас на пару дней. Несколько раз ездил с Роджером. Он из Канзас-Сити, добавил Роджер. Хорошо знает город, много рассказывают также о Нью-Орлеане. А что? Он имеет к этому какое-то отношение? По-моему, это и есть Близнец Бейкер, наш скотокрад. Блыч уставился на меня. Его лицо потемнело от прихлынувшей от злости крови. Ах, мешок с дерьмом, вспыхнул он. Он не здешний, вполне возможно, ответил я. Время уходит, напомнил Роджер. Поехали. Поехали. Я направился к своему коню. Розитер опустился на ступеньки и вытянул вперёд руку. Теллон, у меня нет права просить тебя, но не дай им повесить близнеца Бейкера. Какое тебе дело до него? спросил я. Он же крал твой скот. Я не хочу, чтобы кого-то вешали, почти прошептала Розитер. Это это неправильно. Ты едешь или нет? крикнул Блэч. Отправляйтесь, я вас догоню. Блэч сердито развернул коня. К нему подъехал майор с отрядом южно очень крутых парней. Пусть его посадят в тюрьму, продолжала Розитер. Пусть предадут суду. Человек имеет право на суд. А как же бедный Дени? В загоне я выбрал почти белого коня с черной гривой, хвостом и ногами. Мне он очень нравился, и потом мне нужен был выносливый конь. Я не верил, что наше путешествие закончится быстро. Близнец Бейкер был не дурак, поймать его будет не просто. Когда я седлал коня и вывел Розетер, направился было в мою сторону, но Барби Эн попыталась удержать его. Папа, что с тобой? Ты сошел с ума? Что тебе до какого-то ничтожного скотокрада или до этого бродяги, которого ты почему-то считаешь таким важным? Розитер вырвался у нее из рук и ковыляя подбежал ко мне. Когда ты был мальчишкой, пармталон, помнишь, как мы с тобой разговаривали? Ты был хорошим мальчиком. Я рассказывал тебе разные истории. Иногда мы вместе ездили. А что случилось потом? С горечью спросил я. Ты ничего не понимаешь. Протестующий воскликнул он: "У вас было всё: большое ранчо, лошади, скот, замечательный дом, а у меня ничего. Люди всегда завидовали моей красоте, я ездил на отличных лошадях, носил хорошую одежду, но я не имел ничего, ничего. А парад всего этого много работал", возразил я. "Он приехал в пустошь, когда там жили только индейцы. С ними он заключил мир, с другими воевал. Он создал наше ранчо. Он и мама построили всё собственными руками". положили на это жизнь. И мы, когда могли, помогали. Им. Лицо Розитара теперь выглядело изнемождённым. Но время, парень, время. Какой толк быть богатым стариком? Мне хотелось разбогатеть молодым. Я заслужил это. Почему у вас так много всего, а у меня ничего? Мы взяли-то всего несколько голов скота. Всего-то несколько голов. Он положил мне на плечо руку. Теллон, ради бога, Розитар, Терпеливо ответил я. Я подозреваю, что многие жаждут родиться богатыми, но почему-то так не получается. Папе пришлось изрядно потрудиться. Может, в молодости человеку и не надо получать всё как на тарелочке, ведь тогда он не поймёт, чего это стоит, лишиться чего-то важного в жизни. Не знаю, кто-то назовёт меня глупцом, но мне так кажется. Я посмотрел на Розитера. А теперь возвращайся в дом и постарайся успокоиться. Барби Н подошла поближе. Она стояла пристально глядя на своего отца, как на чужого. Она сильно изменилась за последние дни. То ли из-за разрыва с Роджером Блэччим, то ли из-за того, что черты, присутствовавшие в ней всегда, лишь сейчас реще проявились и стали заметнее другим. Забудь обо всём, Розитер. Я сомневаюсь, что мы когда-нибудь поймаем его. Уже очень он ловок. Да, он такой. Возбуждённо воскликнул старик и задумался. Ну да, конечно. Он быстро заговорил снова. Парень неплохо начал. Он не станет драться за последнее стадо. Они будут так заняты, стараясь отогнать его назад, что не смогут добраться до остального скота. Это расколит их отряд. Мои ребята захотят сразу вернуть свой скот, уж точно. Ублеча с майором тоже не останется более 8 человек. Вот и здорово. Хитро задумано. Его монолог напоминал бред отчаяния. Взяв сидельные сумки, я перебросил их через плечо, а потом скатал одеяло. Меня не покидало предчувствие, что погоня потребует много времени, а я принадлежу к тем, кто верит в пользу приготовления ко всяким неожиданностям. Мне показалось, что Розитер сошёл с ума. Я не осознавал этого раньше, но должно быть, он тронулся. Всё, что он нёс, не имело никакого смысла, и Барбиен, по-видимому, тоже так считала. Папа позвала на робко. Пойдём в дом. Он всё сделает так, как надо. Этот парень сможет. И когда-нибудь он будет иметь хозяйство побольше твоего, Тейлон. Розитер, не обманывай себя. Близнец Бейкер закончит свои дни на верёвке, если его не убьют в перестрелке. Не знаю, за кого ты его принимаешь, но он уже доказал, что он вор и убийца. Даже повешение слишком лёгкая смерть для него. Остановившись, Розеттор перевел на меня слепые глаза и покачал головой. Ты ничего не понимаешь, возразил он. Моему коню, как и мне, не терпелось отправиться в путь. Барби Н позвала опять. Папа, пойдем в дом. Но он вырвал руку и снова положил ее мне на плечо. Телан, спаси его. Не да им его повесить. Он хороший человек, хороший. Я знаю. Не позволяй вешать его. Потом Розитер сплюнул этот блечь. Он первым схватится за верёвку, конечно, а майор, он такой же, как все армейские, дисциплина тоже будет за повешение. Ты должен их остановить, Телан. Я поставил ногу в стремя и вскочил на коня, разворачивая коня задом к Розитеру, я спросил: "Ты просишь за него? Но он же украл и твой скот. Он не знал, что это мой. Просто не знал." Розитер восхищённо тряхнул головой. Однако ловка. В самом деле ловка. Так ты думаешь, они его не поймают? Ты сам говорил. Ты думаешь, они не смогут? Розитер, иди домой. Тебе надо отдохнуть. Мы найдём его. И если твой скот ещё здесь, то вернём тебе скот. Он отвернулся от меня, его голова немного тряслась. Сейчас я испытывал к нему только жалость. Розитер мне никогда не нравился. Даже будучи мальчишкой, я не любил его. В нём всегда чувствовалось что-то напускное, искусственное, что-то показное, какая-то личина, за которой, как оказалось, не было ничего. А теперь, когда всё физическое великолепие пропало, осталась одна шелуха. С тех пор, как я поступил к нему в работники, я видел его только в полумраке дома, и в нём угадывались остатки былой силы. По крайней мере, такое он производил впечатление. Но на солнце следы разрушений сделались очевидными. Уходите, раздражённо выкрикнула Барби Эн. Уезжайте отсюда. День, когда вы приехали к нам работать, стал несчастливым для нас. И за вас он стал таким. Из-за вас. Посмотрев на неё, я пожал плечами. Когда мы вернём скот, я уеду, в любое время. Мне жаль, что вы так думаете. Розитер стоял спиной к нам. Джон пробормотал он. Джон Неожиданно он повернулся ко мне. Не дай им его повесить. Не дай. Чёрт, побери розитер. Этот человек вор. Он украл твой скот, как и у всех, и попытался разжечь войну. Какое тебе дело, что с ним станет? Старик смотрел на меня слепыми глазами. Какое дело? Какое мне дело? Да он мой сын. Глава двадцать пятая. Мой конь мог идти шагом так же быстро, как многие лошади бегают рысью. От ранчо мы направились на юг. Однако я не собирался догонять отряд по поимке преступника, поскольку не терпел ездить в толпе. Мне не раз приходилось замечать, слишком часто лидером группы или даже компании единомышленников становятся совсем не те люди. От ранчо Розетера до хижины на среднем Конха было миль тридцать пять с небольшим по трудной дороге, и я двинулся по прямой. Недалеко до наступления ночи я спешился у истоков Каева Крик и, не расседлывая коня, развел костер и приготовил кофе с беконом. Убрав сковородку и кофейник, направился к низине, расположенной в прериях, где-то в полумиле от ручья, который приметил раньше. Здесь сочился слабый источник и два выходившие на поверхность, но его хватало, чтобы трава оставалась зелёной. Я привязал за колышки коня, оставив его часовым, а сам завернулся в папону, и как младенец проспал до тех пор, пока на небе не погасли последние звёзды. Пробираясь вперёд, я держался низин, немного западнее страны Каёва, и выбрался из перелеска в ущелье Типи с южной стороны от хижины. Ни дыма, ни каких-либо признаков жизни. Несколько минут я сидел на сивом, наблюдая за домом. По всем признакам его покинули. К тому же остался довольно четкий след, ведущий на юго-восток. Рассмотрев все как следует, я двинулся дальше. Хижина оказалась пустой. Почти весь провиант забрали. Оставалась еще кое-какая поношенная одежда, немного непригодной утвари. В очаге еще стоял теплый кофе. Помешав угли, я подогрел его и, пока ходил от одного окна к другому, выпил из кружки с отбитой ручкой. Потом вышел наружу, напоив коня, вернулся в дом. Все, что имело хоть какую-то ценность, уже увезли. Забравшись на коня, я двинулся по следу на юго-восток, мимо горы, и через несколько миль добрался до Спринг-Крик. Впереди меня ехал только один всадник, ехал не торопясь, следу несколько часов. И он принадлежал той самой лошади с широким летящим шагом это Близнец Бейкер. На юго-восток отсюда, между реками Сенсаба и Ильяно, раскинулась земля, о которой я знал только по наслушке из разговоров в хижине и в салоне. На следующий день, вскоре после восхода, я въехал в убогую лощину. Тут оказался лишь голый кустарник, даже рдяной загон полне годдившийся, чтобы некоторое время держать в нём несколько голов скота. Судя по помёту, скот стоял здесь недавно, если не считать старых следов, указывавших на то, что этим загоном пользовались много раз. Сбоку под деревьями я нашёл небольшой круг, выложенный камнем, в котором неоднократно разводился огонь. Там лежал толстый слой золы, зала была холодной. Но следы выглядели не более чем двухдневной свежести. Присев под большим старым пеканом на корточки, я разглядывал загон, мысленно пытаясь представить себе ближайшие окрестности. Очевидно, близнец Бейкер крал скот относительно небольшими партиями и отгонял его разными путями к этому или другим временным загонам, оставляя там, пока ездил за новой группой животных. А в ручье не пересыхала вода. И травы хватало, чтобы прокормить небольшое стадо. Собрав достаточно скота, он перегонял его дальше на юго-восток. Выбравшись из убогой лощины, я направился к излучине Сенсабл и разбил под деревьями лагерь. Затем приготовил себе поесть, выбрав место для костра таким образом, чтобы дым поднимался сквозь листья и рассеивался среди них, не оставляя заметного столба. Находясь на довольно большой возвышенности, с которой хорошо были видны окрестности, я, прислонившись спиной к дереву, разглядывал всю панораму. Я видел огромного старого бизона с двумя молодыми коровами, рассеянные группы антилоп и несколько случайных конюков. Кроме них ничего, только простор и колышущиеся волны горячего воздуха. И тем не менее, меня не покидало какое-то суетверное тревожное ощущение. которая совсем не соответствовала спокойной красоте земли. У меня появилось предчувствие, что я направляюсь прямиком в ловушку. Бейкер должен где-то иметь базу, место с водой, хорошим пастбищем, где можно временно держать большое стадо. Отдохнув, я не спеша отправился в путь. Места, где я проезжал, выглядели теперь более суровыми. Довольно часто попадались участки, поросшие кедром. Дважды я разбивал лагерь и дважды натыкался на перевалочные пункты, где скот, в основном молодняк, если судить по помёту, некоторое время держали в загонах. Этот край выглядел совершенно безлюдным. Несколько раз я замечал следы пребывания индейцев, но все они были старыми. Поначалу мне попадались только отпечатки принадлежащие той самой лошади с широким шагом. Но теперь появились и другие, как одиноких всадников, так и небольших групп по два-три человека, и все они вели на восток. С рассветом я вновь забрался на спину своего коня и принялся выясматривать след, и он нашелся. Несмотря ни на что, мне нравилась эта поездка по широкой равнине, и вокруг меня простиралась прекрасная земля без конца и края. За ущельем следовал каньон, переходивший в какую-нибудь новую расщелину. И хотя места казались пустынными, они могли ввести вас в заблуждение. Куда бы не глянул человек, везде между горами таились укромные убежища, способные укрыть целую армию или индийский военный отряд, гоняющийся за скальпами и славой. Неожиданно передо мной открылась прекрасная зеленая долина с несколькими домами. С холма, где я находился, виднелись еще глинообитные развалины. Я догадался, что передо мной Сан-Сабо, Пресиду – попытка испанцев прежних времен установить свой контроль над этой страной. Однако команди не дали им осуществить задуманное, перебив последних несколько священников, не успевших заблаговременно убраться из этих мест. Пять домов, которые я сейчас видел, находились южнее старого Пресиду. Можно, конечно, считать их и городом. Лавка, салон, несколько хижин. В некоторых живут. Некоторые пустоют, ещё загоны. Салон размещался в длинном, невысоком глинобитном здании. За стойкой бара стоял худой, свиреповатый до человек с почти облысевшей головой и сросшимися в прямую бровями. Его штаны поддерживали подтяжки. Он носил слегка грязноватую нижнюю рубашку. Что прикажете? Он уставился на меня остекленевшими пустыми глазами. Если есть, то пиво. есть холодное прямо с ледника. Он достал бутылку и поставил на стойку. Странствуете? Вроде того. Мне нравятся новые места. Мне тоже. Я тут не задержусь. Согласился лишь только побыть за хозяина. Ему пришлось поехать в Сан-Франциско лечиться. Сказал его беспокоить желудок, что вполне возможно. А вы можете накормить, если вы не имеете ничего против мексиканской кухни? У нас есть бобы, рис, мясо, а также девушка, которая по-настоящему умеет готовить. По утрам бывают яйца. Одна женщина держит кур. Он рассмеялся. У неё уже второй выводок. Недавно ласка перегрызла весь первый. Некоторые считают, что только человек убивает ради самого убийства. Они просто никогда не видели курятника после того, как там побывала ласка. Она убивает парочку, выпивает кровь, а потом убивает всех остальных, вроде как дичает. Сходит с ума. Я согласился. То же самое делают горные львы. Убивают одного-двух оленей, слегка объедают, затаскивают туши в кусты и потом уходят. Я попробовал пиво. Хорошее, значительно лучше, чем я ожидал. Я показал жестом на север. А там дальше это и есть старая Присиду. Да, оно мало для чего пригодно, разве что для того, кто держит скот. Из стен домов получаются неплохие загоны. Если понадобится, можно держать приличное стадо, он снова посмотрел на меня. Вы направляетесь в Сан-Антонио? Вроде бы. Но сначала хотел бы поработать в каком-нибудь хозяйстве, если найдётся такое, где нужны работники. Правда, я предпочёл бы гонять скот, сидеть бы на своём коне и пусть весь мир плывёт мимо меня. У меня на улице отлично объезженный конь, он разбирается в коровах лучше меня, поэтому я предоставил ему бы всю работу. Да, но здесь мало хозяйств. Я слышал о Северного Конха, их гораздо больше. Сам я никогда не забирался так далеко на запад. А вы сказали, что иногда в пресидо держат скот. Сейчас тоже? Он покачал головой. Было одно стадо несколько дней назад, по-моему, не очень большое, где-то сотни полторы голов. Гнали два человека. Когда я вопросительно посмотрел на него, он улыбнулся и покачал головой. Удивительно, какие иногда люди оказываются вместе. Они зашли сюда выпить пива. Один такой спокойный, неподвижное лицо, не дурен собой, но уж очень спокойный, однако ничего вокруг не упустит, а другой помоложе, вроде бы как пусто звон, похваляется на пропалую, прямо в глаза обросается, как он гордится своим здоровенным револьвером. Никогда раньше не встречал вместе двух столь не похожих парней. А у того спокойного было оружие? – спросил я. Конечно. Но что интересно, нужно как следует приглядеться, чтобы заметить его. Я хочу сказать, хоть оно и на виду, но носит он оружие, словно родился с ним, поэтому его трудно заметить. Бармен помолчал. А тот, кто помоложе, нацепил два револьвера. Один засунул слева за пояс, слегка прикрыл курткой. Но он так носит свои пушки, что можно подумать... что у него, по крайней мере, их штук 6. Такое впечатление, что он весь утыканными. Он такой с высоким лбом, пышные волосы, зачёсанные назад и брюки в полоску. Точно он. Вы его знаете? Да, встречал. Его зовут Джори Бентон. Времена менянимается стрелком. Бармен покачал головой. Он не нанимался в стрелки к тому другому. Ни за что на свете. Тому другому не нужны наёмные стрелки. Видал я таких раньше. Вы сказали полторы сотни голов? Если у них есть вожак стада, то эти двое вполне могут справиться сами, и я им не нужен, заметил я. Да, у них есть вожак точно. Одна старая белорыжая корова. Она вела всё стадо, остальные следовали за ней. Молодняк, трёх-четырёхлетки и несколько помоложе. Я забрал своё пиво, отошёл к столику возле окна. Бармен, прихватив себе бутылку, уселся напротив меня. Я задержусь здесь до весны, сообщил он. Меня тянет дальше. Тут кругом разводят говядину и индюшатину. Придёт весна, я двину с Сан-Антонио, буду перегонять фургоны, добавил он. Мы увидели, как из дома напротив вышел высокий, худой человек, видавший виды чёрной шляпы, барменке в ногу его сторону. Что-то тут странное. Вот этот парень Он уже здесь два или три дня и все время сидит на месте, никогда сюда не заходит, никогда ни с кем не разговаривает, кроме своего напарника. У меня такое чувство, что они кого-то поджидают. Парень легко двигался. В бедру у него был пристегнут револьвер, на поясе висел длинный охотничий нож. Не выпуская из зубов ок.